Глава 11 Меня отбросило к скале. Телекинезом немного смог смягчить удар. Но толка от этого было немного. Многотонный валун разрушил мой телекинетический барьер как хрустальную туфельку и впечатался в меня на всем ходу. Все, что я услышал, это грохот от разбившегося валуна и смачный чвяк. С этим звуком меня размазало по скале. По ощущениям, все кости в моем теле раздробились до состояния пыли. Удивительно, что больно не было. Ммм, а где свет в конце тоннеля? Где пернатые, играющие на трубах? Больше ничего не будет? И просто темнота? Или удар был настолько молниеносным, что нервы не успели подать в мозг сигнал о том, что я мертв? В правом верхнем углу появилось сообщение. «Щит мироздания заблокировал входящий урон. Откат — 29 дней, 23 часа, 59 минут, 51 секунда». Надо узнать, какое сегодня число. Будет моим вторым днем рождения. Как только я дочитал текст, грохнуло так, что все мироздание заходило ходуном. Камни осыпались, показав мне... Небольшой кусочек неба размером с пятерублевую монету. Небо было прекрасно, перечеркнуто дымом и пламенем. Снаружи что-то горело. Утробный рев сотряс все вокруг. Ранее придавившие меня камни воспарили ввысь, освобождая от плена. И передо мной открылась картина. Каменный гигант, стоя в огне по пояс, поднял ввысь сотни булыжников, а через секунду запустил все снаряды вдаль. Камни летели по направлению белых линий, прочертивших воздух. Архонд был покрыт черными разводами. Части торчащих из предплечий шипов он лишился. Кто-то определенно бил по здоровяку ракетами. И этот кто-то снова напомнил о себе. Воздух снова загудел, и в Архонта врезались металлические болванки, затопившие округу ревущим пламенем и осколками, разлетающимися в разные стороны. Не успел Архонт прийти в себя, с левого фланга также произвели запуск, через секунду, и с правого. Лупили из трех точек, располагающихся в десятки километров ниже. Я укрылся за щитом из телекинеза и лозы, оставил себе небольшое окно для обзора. Не буду рыпаться, да даже дышать лишний раз не стану, чтобы не привлечь к себе внимание Архонта. Все, что я могу сейчас, так это ждать, пока нападающие справятся с Архонтом или когда Архонт расправится с ними. Так и так я смогу урвать что-нибудь ценное». Камни, первично запущенные гигантом, достигли своей цели. Вдали взмыл вверх столб огня. Интересно, сколько ракетных установок он сумел уничтожить за одно попадание? Сюрприза тут не было. Определенно, это ТЭК хулиганит. На континенте больше ни у кого нет таких технологий. Подлетающие ракеты слева и справа гигант заблокировал каменной стеной, подтянув к себе новые булыжники. Урона он не получил. Зато получил новую вспышку ярости и ринулся с горы по направлению к черным точкам, рассредотачивающимся по местности, образуя полукольцо. Они и танки сюда пригнали. Туша, которая весила сотни, может, тысячи тонн, на удивление шустро передвигалась, а с его 40-метровым ростом 10 километров он смог покрыть всего за каких-то 10 минут, пока Архонт несся вперед, желая утолить свою жажду мести. В него лупили со всех сторон танки и ракетные установки. Правда, без особого толка, так как впереди себя он тащил груду ко мне и прикрывался ей. Я, разумеется, не остался в стороне. Наблюдать за таким действом издалека – настоящее кощунство. Поэтому я просто летел над гигантом мысленно вопя. «В атаку, моя зверушка! Уничтожим их!» Из рядов атакующих Отделились два тяжело вооруженных экзоскелета и потащили стальной трос, чтобы опутать ноги Архонта. Я ржал до слез, когда эти два полудурка, пытаясь запутать ноги гиганта, сами же запутались в тросе. Металлические экзоскелеты мотылялись за бегущим Архонтом, как консервные банки, привязанные хулиганами к машине. Звук они издавали примерно тот же. Но основной интерес этой битвы для меня был впереди. Среди толпы, собранной так стоял он, Голиаф, прекрасный образец инженерной мысли. Что ж, посмотрим, что ты нам сможешь показать. так почему-то не спешили его использовать, оставляли, видимо, как оружие последнего шанса, или хотели сначала вымотать гиганта стрельбой из всего, что движется. Когда до противника оставалось меньше километра, Архонт на бегу начал поднимать ранее запущенные камни. Они ему очень даже пригодились для отражения атак, ведь предыдущие уже разметало до состояния пыли. Часть камней были отправлены в полет, уничтожая ракетницы. На танки Архонт не обращал особого внимания, вероятно, из-за их низкой скорострельности. С ревом он влетел в правый край строя и начал крушить железо, давя своими увесистыми лапами. Часть машин поднималась в воздух и запускалась как снаряды. Взрывы, рев, скрежет сминаемого металла и кровавые пятна, остающиеся после Архонта. Те, кто успели выбраться из техники, благополучно бежали подальше от происходящего. Мудрые люди. Вот только мне нафиг не нужны живые солдаты Т. Все равно придется вас всех добить, рано или поздно. Лучше рано. Из-под моих ладоней... Полился зеленый свет, которого, кроме меня, никто не видел. Славься невидимость! Повсюду вылазили лозы, сочащиеся ядом. Они догоняли беглецов, опутывая их и придавая забвению. Истошные вопли ужаса, запах разложения и редкий скрежет раздираемых корнями экзоскелетов. Ну а почему бы и нет? Пока мы с этой махиной на одной стороне. А если завалим Голиафа то есть шанс выдернуть из него артефакт. Убив Архонта, получу еще артефакт. Лепота? Тем более, что сейчас я этому булыжнику все равно не могу нанести урона. Архонт прыгнул вверх на добрый десяток метров, приземляясь он со всего размаха, рубанул руками по земле. Не знаю, что это было, но от сильного толчка часть танков подбросила вверх. Какие-то приземлились на гусеницы, какие-то. Перевернула. Частота атак по Архонту снизилась практически до нуля. Я тут же направил лозы к перевернутым танком, чтобы добить экипаж. Увидев, что малой кровью уже не отделаться, вперед вышел Голиаф. Стальная махина, 15 метров в высоту и бла-бла-бла. Эта машина смерти выглядела сраной игрушкой на фоне 40-метрового Архонта. Но очень скоро стало ясно, что Жестяная коробочка кое-что могет. Архон со всего размаха налетел на железяку и впечатал в нее колено. Бах! И металлическая громадина парит над землей. Не успев приземлиться, Каменюка херачит Голиафа кулаком прямо в брюшину. Машина впечаталась в землю. Каменный гигант занес ногу над беспомощным чудом инженерной мысли и со всей дури опустил ее вниз. Хруст! Скрежет! Искры и пыль во все стороны, а еще желтое свечение, исходящее из-под ноги архонта. Архонт, заинтересовавшись, убрал ногу и осмотрел, казалось, поверженного врага. Ослепляющий луч света ударил каменюку в грудь, отбросив назад. Стараясь не завалиться на спину, архонт пробежал на пятках с десяток шагов, в итоге сумев удержать равновесие. Грудь архонта была опылена, камень. Раскалился до красна. Теперь Архонт уже не ревел, он завывал. Нагретая каменная броня прижигала мягкую плоть, скрываемую под ней. В воздухе разлился характерный аромат горелой плоти. Голиаф уперся руками в кратер, куда его вколотил Архонт и с трудом поднялся. Турели на плечах висели искрящимися соплями. Проводка закоротила. Да и толку с турели, которая смотрит тебе под ноги. Корпус железяки вмялся внутрь на добрый метр, но, судя по всему, пилот еще был жив. Или его контролируют удаленно. Архонт поднял руки. Близлежащие камни тут же взмыли вверх и начали колотить по стальному корпусу со всех сторон. Но уже после третьего удара Голиаф врубил защитное поле. Синеватая сфера окутала корпус железяки, и камни очень бодро начали разбиваться об нее. Выпустив последние снаряды в цель, Каменюка, недолго думая, снова прыгнула вверх. Голиаф отключил свой щит, в воздухе захватил цель, но не успел полоснуть по ней лучом. За долю секунды до приземления Архонта, Железяка, врубила щит. Архонт своим весом вдавил голубую сферу защитного поля наполовину в землю. Щит пошел рябью и исчез. Ноги каменного гиганта соскользнули с пропадающего щита, и он рухнул в образованный им кратер. Противники стояли друг напротив друга. Увы, Голиаф дышал Архонту в пупок, и на его победу я бы не поставил. Лозы как раз закончили ковырять консервы. Теперь можно отлететь подальше, достать пачку вяленого мяса и наслаждаться гладиаторским боем. Если не века, то году уж точно. Архонт по старой традиции замахнулся для удара коленом, но Голиаф молниеносно сместился во внутреннюю сторону и извлек из предплечий клинки, точнее, из одного предплечья, во втором клинок выдвинулся лишь на треть. Автоматика его постоянно теребила туда-сюда, рассыпая искры по округе. Лязг стали разнесся по округе, Голиаф рубил в коленные сгибы Архонта, но без особого успеха. Голиаф оказался немного шустрее. Каждый удар Архонта летел в пустоту. Видимо, пилот собрал свои кокушки, и яйца в простонародье, в кулак, и понял, что остался один на поле боя. Теперь выживет либо он, либо Архонт. Каменюка верещала, грозно лупила руками и ногами, пытаясь вдолбить Голиафа в землю. Но каждый раз атаки приходились на место, где машины уже не было. Дзень и клинок, обломившись, отлетел в сторону. Голиаф разорвал дистанцию и тут же атаковал пушкой, которая появилась из функционирующей конечности. Мощный взрыв! Колено Архонта подломилось, но через секунду он поднялся и попер в атаку. «Твою мать! Ты из алмазов сделан, что ли? Как тебя вообще уничтожить?» Голиаф без труда уклонялся, рвал дистанцию и атаковал раз за разом пытаясь уничтожить ногу каменного колосса. Поняв, что просто так железяку не поймать, Архон замер на месте, как будто впав в медитативную кому. Пилот Голиафа, недолго думая, врубил основное оружие. Яркий свет палился во все стороны, усиливаясь. А дальше случилось две вещи. Архон треска поднял руки вверх, и под Голиафом вырос каменный шип, подбросивший того в небо. В этот же самый момент Голиаф выстрелил в Архонта и луч полоснул того по груди, задев вместе с этим и голову. Голиаф взлетел так высоко, что за время, пока он падал, Архонт успел очухаться и рвануть к нему. Выпрыгнув вверх, Архонт подловил момент и вместе приземления сотворил еще один каменный шип, а сам сверху, нанес удар двумя руками в грудину Голиафа, ускоряя его падение. Голиаф насадился на каменный выступ. Архонс, раскаленный от попадания луча грудью и мордой, ревел, склонившись над свежей жертвой. И только едва доносившееся до меня попискивание заставляло понимать, что что-то идет не так. На всякий случай я создал лозами яму и спрятался вниз. Это заняло буквально пару секунд. Я скрылся под землей. А сверху были слышны удары Архонта по корпусу поверженного противника. Потом послышался взрыв. Стены моего убежища затряслись. Сверху на голову посыпался какой-то мусор, и как-то очень быстро стемнело. Когда стало тихо, я выбрался наружу. Пылевым облаком заволокло все вокруг. Не видно? Ни хрена! Легкий ветерок подул, разгоняя завесу. На месте, где только что был поверженный Голиаф, красовался огромный кратер радиусом в добрую сотню метров. А на дне кратера валялся архон, трясущий головой. Видимо, механизм самоуничтожения сработал. Если даже такой мощный взрыв его не убил, то я боюсь представить, что этой скотине можно противопоставить. Артефакт Доусона, разве что. Кстати, артефактов в Голиафе, похоже, не было. «Сомневаюсь, что артефакт выдает такую малую мощность, которая не способна убить другого Архонта». Я пролетел над Архонтом и присвистнул. Каменная броня была проломлена на морде и груди. Черная кожа выступала из-под камня. На груди — пара рассечений. Синяя кровь сочится на землю. Правую руку по локоть оторвало. «Дух леса!» Из земли вылез корень толщиной в метр и стремительно врубился в рассечение на груди Архонта. Силы удара хватило для того, чтобы на полметра войти вплоть громилы. Тут же я впрыснул яд. Уцелевший рукой Архонт ухватил корень, но не успел выдернуть. Я жахнул электрическим разрядом. Эх, мощность слабовата. По крайней мере, выиграл пару секунд, чтобы вкачать в тело Архонта побольше яда. Отбросив камень в сторону, Архонт зыркнул на меня. Такой пронзительный взгляд красноглазика заставил меня поежиться. Жуткая тварюга. Но долго ли ты протянешь с закачанным в тело ядом? Архонт вскочил и ломанулся обратно в горы. «Беги, дружочек, беги». Я вызвал статус, осмотрел свои показатели, и тут у меня рождается, не сказать, что гениальный. Но план. Резервный план. С помощью духа земли прямо в кратере вызвал Россеквои. Заставил подняться ее вверх на добрую сотню метров, а после увеличиться в ширину до пяти метров. Получилась 100 10-метровая игла. Ветки за ненадобностью убрал. К чему они мне? А Архонт уже успел пробежать треть пути. Он оставлял за собой все более заметный след из синей крови. «Яд все-таки действует. Рана не закрывается». «Отлично. Беги. А я пойду по следу». Гигант бежал. Ноги подламывались. Он снова вставал и продолжал путь. Но с каждым метром становился все слабее. Остался всего километр до гор. А какой тебе в этом смысл? Сдохнешь — и там, и тут. Просто дай себя добить. Но, увы, ах!» Архонт перешел на шаг, через минуту завалился на пузо и пополз. Упорный. До горы оставалось метров десять, а он все полз и полз, жалобно завывая. Кровавый след позади него становился все массивнее. Я облетел его вокруг. Хотелось заглянуть этой махине в глаза перед тем, как он исчезнет навсегда. Красный огонек, которым полыхали глаза ранее. Стал сейчас совсем тусклым. Вместе с ним угасала и его жизнь. Архонт таки сумел доползти до предгорья. Решил умереть на своей земле? Что ж, благородно. Здоровяк уткнулся мордой в камни и задрожал. Пытается встать? Или предсмертные судороги? Присмотрелся. Дрожал только плечевой пояс и голова. Опустился на землю жрет камни? Серьезно? Ну, пожуй-пожуй. Кур пожуй. тоже жрут камни для улучшения пищеварения. В один момент все поменялось. Надрывное дыхание гиганта выровнялось. Судорожные движения стали более плавными и резкими. Такое ощущение, что через камни он насыщается силой. «Не-не-не, стой! Мы так не договаривались!» Силой духа вызвал лазу и ковырнул его грудину так, что приподнял его на полметра от земли. Стал закачивать яд на полную катушку. Зеленая пена потекла из-под тела громилы и образовала порядочную лужу. Не помню, чтобы яд просто так пенился. Что происходит? Облетел вокруг Архонта и увидел, как рана на обрубке руки закупорилась, а вместо рубца начали образовываться миниатюрные пальцы, увеличивающиеся в размере. «Да хер ты угадал! Дух леса!» Со всех сторон хлынули лозы и устремились в открывшуюся пасть Архонта. Челюсть заклинила, и он начал мычать, не в силах перекусить древесину. Корни плавились от желудочного сока гиганта, но я все добавлял новых дров в топку. «Все, обед окончен. Яда прямо в глотку. И побольше». Зверь забился в истерике и начал лупить себя кулаком топом по макушке, то по челюсти, а лозы все закачивали и закачивали новые порции яда. Если не от яда сдохнешь, то от удушья. Вопрос решенный. Архонт поднялся на колени и, выпрямив корпус, плашмя рухнул на землю, ударившись челюстью. Каменные резцы перекусили лозы. Зверь поднялся во весь рост и повернулся ко мне. На груди начала заживать каменная проплешина. Но дыра метров два еще оставалась. Гляди-ка, и глаз снова ярко пылает. Увидел неприятеля? Полторы руки взмыли в воздух, поднимая камни со всей округи. Что ж, давай прогуляемся, дружок. Подлетев к архонту, прикоснулся к его груди и прокричал: Сандалии божественной поступи! Хлопок! Тьма окутывает плотным покрывалом. И только слышно, как неподалеку, Ревет от ярости «Архонт».